По-прежнему в порту свободной торговли или вернулась к себе в альянс сохранения без поиска по новостям, выдал цепочку совпадений, а увидев так самое популярное, я замер. К счастью, я находился на просторной площади, где располагались офисы крупных транспортных компаний, и редкие прохожие просто огибали меня.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 следующий блок сведений был так глубоко зарыт под другой историей что я едва его не проворонил сэр крис выпустила пресс релиз в котором говорила что минзах отбыла на тран роллинхайфу хайфу для участия в судебном процессе но порт свободной торговли эту информацию не подтвердил и где это хреново тран роллинхайфа хайфа